Глава. четвертая. Мой обморок продлился недолго, судя по тому, что находилась я по-прежнему на улице, когда сознание вернулось. Точнее, первыми вернулись ощущения. Ломота в теле, сухость во рту и ушибленный при падении на мостовую локоть. Конечно, никто не потрудился подхватить бедную меня. Господа мужчины были заняты перепалкой. «Посадить под домашний арест?» шипел один незнакомый. «Ты когда за ум возьмешься? а?» «Мало тебя гоняли? А если бы меня рядом не оказалось? Это же обычная молния, Юлиан. Ты должен, не задумываясь, отражать такие, а не стоять, разинув рот». «Отравленная, а не обычная», — буркнул мой знакомый. «Да плевать, не в этом дело», — ярился неизвестный. «Сколько в тебя вколачивать, что зря рисковать жизнью ты не можешь? Или учись защищаться как следует?» «Я просто на танцы с другом пошел, огрызнулся Юлиан. «Мне этого теперь нельзя, да?» «Пока я не выясню причины покушения, нет». Холодно отрубил его собеседник, и я посчитала, что уже можно официально прийти в себя и поинтересоваться, кто это такой грозный так вовремя оказался рядом с нами. Осторожно приоткрыла глаза, стараясь не шевелиться, и посмотрела сквозь ресницы, совсем чуть-чуть повернув голову. Лежала я удачно. Хм. Высокий, весь в темном, лицо хмурое, привлекательное, немного асимметричное. Губы плотно сжаты, цвета глаз не видно. Брюнет, волосы чуть ниже плеч. Пряди у висков подобраны и схвачены на затылке в низкий хвост. Интересно, кто он Юлиану и как нашел его здесь? Родственник, наверное. И маг, скорее всего. Только вот с чего меня так скрутило? Я же не должна на магию реагировать. Точнее, она на меня вообще никак не действует. И что это было? «Что за стрела? Покушение?» И тут незнакомец повернул голову и посмотрел прямо мне в глаза все с тем же сумрачным выражением. Вдобавок ко всему, в наступившей тишине раздался дробный стук каблучков, и на улицу выскочила слегка запыхавшаяся Маруня и резко затормозила, узрев живописную группу. «Ой!» — тихонько пискнула она и прижала ладонь к губам, оторопела, хлопая ресницами. «Анни!» «Очнулась?» между тем мужчина шагнул ко мне и пришлось открывать глаза и вставать с мостовой правда тут же оперлась ладонью о стену дома потому как еще слегка пошатывала и в ногах слабость не до конца прошла кажется пробормотала дернув ушами и покосилась на хвост вроде не испачкался особо кто такая и что тут произошло Мужчина и не думал представляться, скрестив руки на груди и буравя взглядом, не обращая внимания на замерзшую маруню, превратившуюся в тень. «Повариха Иоанна», — послушно ответила, отряхивая юбку от пыли. «Не знаю, я просто шла себе, никого не трогала, а тут это...» — помахала в воздухе руками. И я потеряла сознание. Честно ответила, почему-то не став уточнять о том, как стало больно. Мужчина прищурился, осмотрел меня от кончиков ушей до туфелек, И слегка раздраженно выдохнул. Ладно, можешь идти со своей подружкой, отрывисто произнес он, кивнув. Вижу, что не причастна к нападению. Не став уточнять, как он определил это, а порадовавшись, что отпускают, я торопливо изобразила неуклюжий реверанс. Видно же, что непростой человек, и подошла к Маруне. Ухватила ее за руку и потянула за собой. Знать не хочу, что тут будет дальше с Юлианом. Сам разберется, не маленький. Отойдя на несколько шагов от злополучной улочки, мы наткнулись на Анжея. «Ох, девчонки, а я ищу вас!» С явным облегчением выпалил он. «Куда удрали-то? Здесь, конечно, патрули ходят, но мало ли что. А Юлиан где? А не он за тобой вроде пошел? Анжей вопросительно глянул на меня. «Его там, кажется, родственник какой-то нашёл», нашел. я пожала плечами. И был очень недоволен. На нас кто-то напасть пытался, стрелой вроде швырялись. Я не разбираюсь в этих всех ваших магиях, нервно вздохнула и снова дернула ухом совсем «Пойдём Пойдем отсюда, покосилась на Маруню. Завтра рано вставать. Я провожу, твердо произнес Анжей, бросив взгляд за мою спину. Раз за Юлианом пришли? Показалось, в его голосе проскользнули странные нотки, но парень уже зашагал по улице и пришлось догонять его вместе с Маруней. По пути во дворец я еще раз рассказала, что произошло, и попробовала осторожно вызнать интересующий меня момент. Анже, а у Арини совсем-совсем никакой реакции на магию нет? Вот прямо совсем?» «Ну да», — он хмыкнул. «Приворотные не действуют, ментальная магия тоже. Сквозь иллюзии вы видите, стихийная тоже рассыпается, воздух превращается в ветер, вода, соответственно, в обычную воду, огонь гаснет». «В общем, ты практически неуязвима, Анне. Анжей ободряюще улыбнулся. «Здорово!» — восхитилась Маруня за меня, пока я обдумывала информацию. «Так-то да, но от банального ножа в спину ничего не спасет, проворчала, не склонная сейчас к позитиву. «И получается, что защитная магия на меня тоже не действует?» запоздала и испугалась, вспомнив нечто похожее на серебристый щит. «Ну...» — Анжей почесал в затылке. «Артефакты Ари не точно разряжают. Это я знаю, читал. То есть, насколько понимаю, если магия соприкасается с такими, как ты, то да, нейтрализуется. Еще не знаю, зачем мне эти сведения, но на всякий случай пусть будут. И ничего не проясняла, с чего меня скрутила эта боль. Ладно, попытаюсь сама что-нибудь в библиотеке почитать, как свободное время образуется. До дворца мы добрались без происшествий, к моей тихой радости». И, оказавшись, наконец, в своей комнате, я, умывшись и заплетя роскошную шевелюру в косу, нырнула под одеяло, моментально вырубившись. Эрик сидел в кабинете, задумчиво рассматривая плавающую в ловушке зеленовато-лиловую субстанцию — остатки заклинания, которым накануне швыряли в Юлиана. Сам принц пока под домашним арестом, и ему категорически запрещено выходить за пределы дворца. Князь лично перенастроил защиту, чтобы она не пропускала наследника. Конечно, пришлось сообщить Казимиру. И совместно они решили не предавать огласке происшествия, а расследовать тихо. Еще там, на месте, Эрик по-быстрому проверил обстановку. Это практически не требовало затрат. Ауры, эмоции — ничего сложного. Отравленную стрелу навели откуда-то из другого места. Скорее всего, именно по ауре принца. Рядом нападающего точно не было. Умный, прекрасно понимает, что это слишком большой риск. Вздохнув, Эрик чуть нахмурился, вспоминая спутницу Юлиана. Арине. Необычно. И где только подцепил такую редкость? По словам того же наследника, это знакомая его друга, с которым они и отправились на танцы. А хорошенькая на редкость. Взгляд князя стал отстраненным, а уголки губ дрогнули в намеке на улыбку. Такая миленькая с этими ушками и роскошным хвостом? На мгновение Эрика посетила совершенно неуместная мысль почесать за ушком. Вдруг замурлыкает. Дурень, это не оборотень и не кошка. Одернул он себя и вернулся к теме покушения. Точно не ушастая. Вокруг нее ни одна магия не держится, это не тайна. Еще была ее подружка. У этой тоже душа нараспашку и никаких грехов, чиста как новорожденная. Единственное, за кого можно было зацепиться – это приятель Юлиана, студент Анжей. Это Эрик вытряс из принца по пути во дворец. Но выяснение личности этого парня князь оставил уже на следующий день. И вот сейчас он рассматривал остатки магии, чуть не уничтожившие наследника королевства. Странно все это. Казимира в стране любили, правил он без перегибов и никаких революционных настроений не наблюдалось. Шпионская и агентурная сеть исправно докладывали о тишине и спокойствии. Родственники королевской семьи, не такие уж многочисленные, предпочитали веселиться на балах и приемах во дворце и сохранять лояльность королю, чем рисковать всем ради абсолютной власти. Да и то сказать, дядя Казимира занимал пост советника по финансам последние лет пятнадцать и очень успешно занимал. Не брал больше, чем надо, не зверствовал с пошлинами и налогами. В общем, принес много пользы и ни в чем подозрительном не замечен. Младший брат с семьей давно уже занимаются вопросами внешней политики, И с ролью посла в соседних государствах справлялся вполне неплохо, блюдя интересы родной страны. Так, ладно, пробормотал Эрик и решительно хрустнул пальцами. Пришла пора поработать. Артефакт еще не зарядился полностью, так что мужчина обошелся двумя микстурами с утра и чувствовал себя бодро. Да и сканирующая магия не настолько сложная, чтобы после нее срыв случился. И князь уверенно шевельнул пальцами, не сводя взгляда с ловушки. Та распалась, субстанция внутри послушно поплыла к Эрику. Маг некоторое время изучал ее, едва касаясь подушечками, и, прикрыв глаза, прислушивался к ощущениям. Но, увы, ничего особенного выяснить не удалось. Обычная стихийная магия не выше третьего ранга. Подавляющее большинство горожан обладали таковой от первого до третьего. Есть примесь целительской, тот самый яд, которым были напитаны стрелы. «Интересное сочетание» пробормотал эрик прищурившись и одним движением развеял остатки чужой силы интересное но не такое уж редкое конечно стоит проверить хранившиеся в академии слепки силы выпускников обязательная процедура однако это лишь формальность нет никакой гарантии что неизвестный покушавшийся вообще оканчивал это учебное заведение а для поисковой магии слишком мало сведений Вот если бы на месте нападения осталось что-нибудь посущественнее, волос там, слюна или вещь. И все таки очень-очень странно. Эрик нахмурился и погладил подбородок, уставившись перед собой невидящим взглядом. «Может, не на Юлиана? она?» — задумчиво протянул он, снова вспомнив Арине. Конечно, сложно представить кого-то, не знающего о том, что благословенным богиней нельзя повредить магии. Но вдруг... Эрик привык проверять даже самые фантастические версии. И почему бы у Ушастой не найтись каким-нибудь недугом? В то, что девушка причастна к покушению, князь не верил. Ни разу за всю историю страны ни один из этой расы не совершил ничего плохого. Любомира кого не приводила в свой мир, только тех, кто заслуживал лучшей жизни. Ладно, исключать все равно нельзя. Поэтому в Академию найти этого Анжа, которого назвал Юлиан, и выспросить про Ушастую. В конце концов, всегда можно зайти в храм и там уточнить, куда направилась госпожа Иоанна, как она себя называла. Необычное имя. Решительно выдохнув, Эрик поднялся, прихватил камзол из темного сукна, больше похожий на форменный мундир, и вышел из кабинета. И нет, о барине он будет выспрашивать исключительно по долгу службы. Утром, к моему удивлению, я проснулась за несколько минут до пронзительного звука артефакта будильника. И чувствовала себя вполне выспавшейся и отдохнувшей. Произошедшее вчера казалось почти сном, и я надеялась, что с Юлианом больше не столкнусь. Нет, как этот нахал лапал мой хвост, бабник. Тихонько фыркнув, я умылась, привела себя в порядок, оделась и поспешила на кухню. Неожиданно вспомнился тот незнакомец, что спас Юлиана. Интересно, кто он? А взгляд такой, что аж до мурашек пробирает. И сила от него веет шуточной. Необычный мужчина. И как нашел нас главное. Ну не следил же в самом деле. Юлиан показался мне вполне взрослым, чтобы за ним нянька присматривала. Так, ладно, Анни, настраиваемся на первый рабочий день, а не вспоминаем всяких таинственных незнакомцев. Кстати, вчера я обзавелась несколькими удобными повседневными льняными платьями и дивным передником с милой кружевной оборкой. Ну понравился он мне. Тем более во дворце прачечная есть. И вообще, с бытовой магией тут вопрос стирки, глажки, ухода за вещами вообще не стоит. Кроме этого, поскольку все же на кухне работаю, приобрела чепчик, под который удобно прятать волосы. И не поверите, со специальными прорезями для ушей. Я обалдела, когда в лавке готовой одежды хозяйка предложила мне такой. А потом запоздала вспомнила, что я не одна такая с ушами. Так что теперь моя совесть спокойна, никакой вредный волос не испортит королевские кушанья. «Привет, Аня!» — едва я показалась на пороге кухни, ко мне тут же подскочила Маруня. «Привет!» — поздоровалась я и запнулась, во всем глаза уставившись на напарницу. Она, увлечённая, по-другому не сказать, с крайне недовольной улыбкой, смотрела на меня сияющими глазами. А на голове у Маруни красовался обруч с мягкими пушистыми ушками из кроличьего меха. Мамочки, кажется, у меня появилась ярая поклонница, и пока не знаю, хорошо это или плохо. И что-то подсказывает, в ближайшее время это неугомонное обзаведется достаточно длинным хвостом, какой-нибудь неудачливой лисицы или песца. Панжиштов уже занял свое место на возвышении, зычно командуя и бросая в сторону дочери выразительные взгляды. Иоанна, на тебе закуски для завтрака и десерт, заявил он, махнув поварёшкой на длинной ручке. «Марька, что ты напутаешь? Будешь весь день стоять на мойке посуды, ясно?» «Да, папа», — послушно откликнулась Маруня. Я же обвела быстрым взглядом кухню, отметила, что Лаиры пока не видно, и поспешила к своему месту, перебирая в уме рецепты. «Ну, понятно, паштет, можно несколько салатов. Что еще из закусок?» «Королева с фрейлинами наверняка предпочитают что-нибудь легкое и вкусное, а не набивать с утра желудок, так что...» «Так, милая, сначала паштет сделаем, а потом закусками займемся, — скомандовала я Маруне, и работа закипела. С паштетом мы справились на удивление быстро, и дальше, поручив ей нарезать капусту для салата, я поспешила за продуктами для следующего блюда — баклажанных рулетиков. Просто вкусно и легко. Нашелся и тонкий хлеб, похожий на лаваш. Наверное, что-то из моего мира и прошлой жизни. И начинку я быстро приготовила, притушив на сковородке баклажаны с помидорами, зеленью и чесноком. Уже возвращаясь к столу, заметила краем глаза появление на кухне Алаира. И, конечно, наши взгляды скрестились. Я тут же насторожилась. Теперь надо быть вдвойне осторожной. А еще, Хм... Две попытки испортить мои блюда остались неотомщенными, а посему терпеливо ждём момента. К счастью, Панжи, что в тут же припахал Алаиру, И то и стало не до следующих гадостей. А я, подойдя к столу, узрела милую картину. Маруня с мечтательным лицом и отсутствующим взглядом терла в капусту яблоко и вряд ли осознавала, что делает. Ох, готова спорить на что угодно, мечтает об Банже. Видела, как девчонка косилась на него, и как краснела каждый раз, когда он обращался к ней. Фыркнув про себя, мягко отобрала ойкнувшей Маруни терку и яблоко, взяла миску с получившейся смесью и задумчиво принюхалась. «Ну, не так плохо. Потом что-нибудь придумаю», — ободряюще улыбнулась при унывшей Маруни и отнесла миску к местному аналогу холодильника, просторному помещению, где магией поддерживался холод. Дальше мы некоторое время занимались закусками. Я вспомнила еще потрясающий нежный сырный рулет с начинкой из курицы. И потом пришло время десерта. Признаться, я настолько увлеклась, что не сразу вспомнила про месть. Маруня в этот раз приносила мне необходимые продукты, а я сама готовила у стола. Вот с десертом пришлось снова разделять обязанности. Поставив Маруню готовить тесто для сырных конвертиков с обсыпкой из кунжута и розмарина, я отправилась добывать продукты для лимонного зефира и творожно-яблочного суфля. На мой взгляд, самое подходящее лакомство для желающих сохранить стройность фигуры придворных дам и ее величество, конечно. Ну, оно само получилось, что когда возвращалась к своему столу, неся необходимое, Аллаира на своем месте не оказалось. Отлучилось, наверное. В голове тут же навязчиво завертелся знакомый мотив. Уши встали торчком, а хвост задрожал в предвкушении. Я еще толком не успела придумать пакость. А глаза уже быстро обижали кухню, отмечая, что на меня никто не смотрит, и Алаиры поблизости нет. Чуть изменила траекторию движения, проходя мимо ее стола. Притормозила, принюхалась. Ага, сладкий соус. Полагаю, к блинчикам или оладушкам. Прости, дорогая, ты первая сыпанула мне в паштет сахара. И не имеет значения, что я смогла исправить рецепт. затаив дыхание, я ловко схватила перечницу с полки и щедро сыпанула в миску даже если заметит все равно придется переделывать после чего с чувством выполненного долга поспешила к своему столу так что с тестом молодец похвалила я маруню она как раз справилась с заготовкой для конвертиков теперь суфле займемся в процессе готовки я чутко прислушивалась к шуму за спиной ожидая в любой момент возмущенных воплей алаиры но их не было то ли не заметила в суматохе моей диверсии то ли еще что Вот и хорошо. Вот кому-то сюрприз будет, кто попробует соус. Тихонько хихикнув, я окончательно успокоилась, и вскоре мои кулинарные эксперименты отправились на королевский стол. Вот теперь можно передохнуть и самой перекусить вторым завтраком. Как раз проголодалась. Да еще и ароматы кругом витают соблазнительные. «Маруня, пойдем, поедим?» предложила напарница, вытирая руки полотенцем. Пойдем, радостно согласилась она, И мы отошли в дальний угол, где стояли несколько столов для персонала. Где-то минут двадцать мы провели в спокойствии и умиротворенном молчании, поглощая творожную запеканку с яблоками и корицей. Пока вдруг на пороге кухни снова не появился давишний слуга в форменой одежде. «Госпожу повариху просят к ее величеству», — торжественно сообщил он, а я порадовалась, что уже проглотила кусок и даже допила чай. Рядом тихонько пискнула Маруня, уронив со звоном вилку, да и у меня ёкнуло сердце. Я поднялась, поспешно разгладила зачем-то передник и подошла к лакею, или кто он там был по должности. «Я готова», — вежливо сообщила ему. И мы направились к ее величеству. По пути я вспомнила про чепчик и торопливо стянула, тряхнув головой и шевельнув ушами. От волнения кровь в них шумела, и я практически не обращала внимания на окружавшую красоту. Подсобные коридоры закончились, и потянулись роскошные залы. Только я смотрела в спину слуге и изредка под ноги, чтобы не споткнуться, лишь краем глаза отмечая позолоту, хрусталь и дорогой паркет. Еще попадались придворные и, кажется, косились в мою сторону. Но мне было не до них. Мы приближались к личным апартаментам королевской семьи. Пара молчаливых гвардейцев, распахнутые двери. И я в святая святых дворца. Еще несколько анфилат, короткая галерея с портретами, небольшая приемная с диванчиками, сейчас пустующими. И мы в круглой столовой, светлой, с большими окнами, тюлевыми занавесками и лепниной на потолке. За столом сидели человек двадцать, все молодые девушки. И в центре, как и полагается, королева. Изящная, с меловидным личиком, светлыми кудрями, уложенными в прическу с жемчужными шпильками и украшенную маленькой Диадамой. Вот прямо классическая королева, как мне смутно рисовался образ. Роскошное платье из серебристой тофты, с пышными кружевными рукавами и довольно низким декольте. На вид ей можно было дать не больше тридцати, или она так хорошо сохранилась благодаря магии, не знаю». Ее величество с любопытством уставилось на меня, едва мы со слугой перешагнули порог столовой, а остальные дамы зашептались, прикрываясь веерами. Мне моментально стало неуютно от такого пристального внимания, и я незаметно переступила, нервно дернув хвостом. Вот зараза, но ну почему я не контролирую эту конечность? Естественно, несколько барышень восторженно зависли, разглядывая пушистую красоту. Ой, арине! Неожиданно высоким звонким голосом произнесла королева и всплеснула руками. «Какая прелесть! Душечка, это вы готовили тот чудный паштет, да? И вот эти замечательные пирожные?» Тонкий пальчик с розовым ноготком указал на лимонный зефир. «Да, да, ваше величество!» — пробормотала комка фартук. Кажется, венценосная особа все же была довольна. «Прелестно! Я хочу, чтобы отныне мне готовили только вы!» Тоном недопускающим возражений, заявила королева: Так и передайте пану Жиштову. Письменное распоряжение я отправлю ему позже. Милочка, вы прекрасно готовите. Идите, дорогая, повелительно махнула она рукой. Проводи ее. Это уже тому самому лакею, который привел меня сюда. Благодарю, Ваше Величество. Ошарашенная таким поворотом все же вспомнила о вежливости. И прежде чем покинуть столовую, вдруг уловила нежный, едва уловимый приятный аромат. Что-то цветочно-фруктовое, с легкими приятными нотками. Как будто я понюхала коктейль. Хм, чьи-то духи? Скорее всего. Повеселев, обратно шла уже глазея по сторонам, будь то по музею иду. Видела даже несколько раз уютные внутренние садики, где отдыхали придворные дамы. Роспись, мозаика, лепнина, зеркала... Дворец впечатлял изнутри. Лакейса с нисходительной усмешкой замедлил шаг, давая мне возможность насладиться интерьерами. А когда мы дошли до крылослуг, я великодушно сказала, что дальше дойду сама. Мой чуткий нос уловил аромат из кухни. По ним и доберусь. «Всего хорошего, госпожа!» Он кивнул и удалился по своим делам. Я же, мурлыча под нос веселый мотивчик, неторопливо пошла к кухне, жмурясь от удовольствия. Ой, какой простор открывается для моей кулинарной фантазии. Ну и думаю, если я теперь личная повариха королевы, наверное, и времени свободного появится чуть больше. Неожиданно вспомнился тот камушек, что я подобрала на улице. Сейчас он лежал глубоко в недрах шкафа. Надо бы дойти до ювелирного и все таки узнать, драгоценный он или просто какой-нибудь цветной, не особо ценный кварц. А в следующий момент, свернув на очередном повороте и уже почти дойдя до кухни, Я беззвучно охнула и прислонилась к стене. В глазах потемнело, горло перехватило, и кости заныли от нахлынувшей боли. «Ох, да что же это такое? Правда, не так сильно, как вчера. И все таки что за странные приступы? Может, я чем-то заболела?» Хватая ртом воздух и ничего не видя перед собой, медленно сползла на пол, плохо соображая, растерянная и испуганная. «Вдруг меня отравили?» анжей же говорил про магию а ядох не упоминал и наверняка они действуют на арене так же как на обычного человека уж что ж так плохо то а? и когда это прекратится как назло зло еще и никого вокруг а кричать я не могла только хрипела все прекратилось так же внезапно как началось вот еще я корчусь на полу от боли а теперь все в порядке только дрожь никак не проходит и все вокруг плывет от выступивших слез Я кое как поднялась на подгибающихся ногах, глубоко вздохнула и вытерла рукавом лицо, рассеянно потянувшись поправить, и торопливо уставилась на исчезающий с кожи замысловатый серебристый знак, обвивший предплечье и убегавший под рукав. Что за? вырвалось у меня, и я поспешно еще выше задрала рукав. Вот это точно ничем иным, как магии, не может быть. Но я же к ней восприимчива совсем. Или может мне чего-то не договаривают? Или это признак болезни, свойственной только таким, как я? Мамочки. Как всегда, моя буйная фантазия принялась рисовать всякие ужасы, и остатки слабости моментально прошли под натиском новых тревог. Знак исчез, я сглотнула вязкий ком и побрела обратно к кухне, нащупав в кармане чепчик и надев его на голову. Так все. в ближайшее же время надо наведаться в библиотеку. Вот и знакомство с Анжеем пригодится. В академии же наверняка она есть и он может провести туда. Ну или, если нет, подскажет, где еще можно разжиться сведениями. Может, какая городская здесь имеется?» Я настолько ушла в беспокойное размышление, что не услышала шагов, и только знакомый радостный голос вырвал из глубокой задумчивости, заставив подпрыгнуть от неожиданности. «О, Иоанна, ты во дворце работаешь? Какой приятный сюрприз!» «Вот поварёшка гнутая, а!» Передо мной стоял собственной персоной неугомонный Юлиан с довольной ухмылкой на лице и нездоровым блеском в глазах. Я моментально пришла в себя и настороженно посмотрела на него. Вот же ж принесла нелегкое. И что за нелепая случайность? Получается, он тоже где-то во дворце или работает, или из этих прозношатающихся по залам придворных? Одежда вроде богатая, но не так чтобы очень. Хотя что я понимаю в моде аристократов? Ну, камзол с вышивкой, ну, рубашка с кружевами. Значит, точно не из прислуги. Добрый день. Осторожно поздоровалась. Я тороплюсь, извини. И попыталась юркнуть мимо него. Юлиан очень неудачно вышел из-за поворота впереди, а не позади меня. И чего занесло сюда наполовину слуг? «Анни пушистенькая, но удели мне несколько минут», вкрадчиво произнес этот бабник, заступив мне дорогу и попытавшись обнять. «Обещаю, не буду трогать твой роскошный хвост». «И уши в покое оставь», — нервно огрызнулась я, заметив его взгляд поверх моей головы. «Нет, не уделю, я тороплюсь». Ловко увернувшись от загребущих рук и остро сожалея, что не прихватила с кухни скалку или сковородку, я чуть не бегом бросилась вперед, молясь, чтобы настырный поклонник не последовал за мной. И, о счастье, кажется, местная богиня миловала. Запыхавшись, я влетела в шумное помещение, тут же нашла взглядом встревоженную Маруню, так и не снявшую обруч, и подошла к ней. «Анни, ну что, зачем тебя вызывали?» Тут же принялась меня тормошить помощница. «Ругали?» «Я теперь личная повариха Ее Величества», — обрадовала Маруню и широко улыбнулась. Та всплеснула руками, распахнула и без того большие глаза, ставшие бездонными, и восторженно ахнула, прижав ладони к щекам. «Божечки-кошечки! Правда-правда?» Она пытливо заглянула мне в лицо и чуть не запрыгала вокруг. «Ой, Анни!» Кольнул чей-то недобрый взгляд, но я даже оборачиваться не стала. «Пусть завидует молча, противная девица!» Еще и Жиштоф отвлек, громогласно заявив... «Алаира, хвост мне в рот! Готов соус?» Я покосилась в сторону конкурентки, мысленно потирая руки и приготовившись тихонько злорадствовать. Королевский повар подошел к ее столу, зачерпнул соус, сунул в рот. И спустя мгновение его глаза выпучились, он натужно кашлянул и уставился на замершую Алаиру. «Что это? Я тебя спрашиваю. Почему в нем перца, как в пряном гуляше? Это же, мать твою, кастрюлька и сладкий соус для блинчиков!» «Но я не...» — попыталась робко возразить Алаира, и мне на мгновение даже стало ее жалко. Всего на мгновение. Вместо того, чтобы мелко пакостничать первой, могла просто заниматься своим делом и доказать Жиштову, что достойно остаться помощницей на его кухне ничуть не меньше меня. Я, может, и по направлению свыше сюда попала, однако мои умения со мной и готовлю хорошо. Так что тоже по праву занимаю свое место. «На сама попробуй», — перебил Жиштов и сунул под нос свою дегустационную ложку. Алаира осторожно коснулась языком, зажмурилась и отпрянула, метнув в меня злобный взгляд. «Ну, конечно, догадалась, но ничего, ничегошеньки не докажет». «Убедилась? Живо переделывай, кисель то недоваренной!» Махнул пан Жиштоф и вернулся к своему месту, не обращая больше никакого внимания на шмыгавшую носом Алаиру. Я вернулась к делу. Завтрак у Ее Величества еще не закончился, и, как уже успела понять, длился он достаточно долго. Леди кушали неторопливо, успевая за трапезой обсудить все дворцовые сплетни. Я вдруг вспомнила тот запах в столовой и тут же следующая мысль пришла о капусте и яблоке, от чего-то не покидала уверенность, что необычный новый салат придется ее величеству по вкусу. Неси миску с капустой, велела Маруни решительно выкинув неудачливую конкурентку из головы. Буду удивлять королеву дальше. А там, глядишь, после обеда образуется немного свободного времени и сбегаю к в академию. Неспроста эти приступы. Ох, неспроста. Хвостом чую.